«Говорите языками и пророчествуйте, молитесь о даре истолкования». Ну, про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самое бывало. Половину сделала война, а остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни —